Часть 1. Запах мускуса Новенький черный Nissan Patrol неожиданно свернул на противоположную сторону междугородней трассы и резко затормозил. Машина чудом не зацепила летние столики придорожной кафешки. Посетители повскакивали со своих мест – Кто злобно, кто в недоумении, люди смотрели на подъехавший внедорожник. Поднятая машиной пыль медленно оседала на тарелках с завтраками. Из патрола вышел мужчина средних лет и тут же, вытащив из кармана спортивных штанов четки, принялся виртуозно перебрасывать их между пальцами, покрытыми выцветшими бледно-зелеными наколками. Его звали Токарь. Без тени сожаления обнажив два ряда тускло поблескивающих на солнце металлических зубов он бросил не обессудьте работяги в последний момент решил тормознуть и похавать посетители хмуря брови возмущенно покачивая головами стали возвращаться на свои места тормознуть он решил пробурчал мужчина чей столик ближе других стоял к дороге он с досадой смотрел на покрытой пылью кусочки шашлыка в нерешительности ковыряя их пластиковой вилкой. Глаза Токаря мгновенно заблестели злобой. Чуть щурясь от яркого солнечного света, он вгрызся страшным взглядом в дерзкого дальнобойщика и процедил: "Что там булькнул?" Мужик удивленно обернулся. Внезапная агрессия со стороны Токаря выбила его из колеи. Он хотел было что-то ответить на оскорбление но увидев перекошенное гневом лицо токаря, лишь глупо промямлил. «Ты мне? Тебе, тебе хуйло!» Токар сделал шаг в его сторону. «Я же извинился вроде! Чем ты еще недовольна, лошадь?» Перепуганная физиономия мужичка забавляла его. «Скотина ебучая!» Мужик перестал крутить головой и вновь уставился в свою тарелку, будто искал в ней выход из положения. Подойдя вплотную, токарь навис над дальнобойщиком. «Хуль ты отвернулся? В лицо смотри, когда с тобой люди разговаривают!» Но тот упорно продолжал буравить тарелку бессмысленным взглядом, словно надеясь, что если притвориться слепо то токарь отстанет от него, или вообще растворится, как мираж. Знакомый токарю ступор. У мужика не хватит духу ни на какие ответные действия, но остатки гордости не позволят ему убежать или умолять оставить его в покое. Так и будет сидеть с тупой покорностью коровы, принимая на свою морду слабенькие, в пол токаревской силы удары. Может выставить вперед свои ручонки в бесполезной защите и уже не будет думать ни о гордости, ни о чести, лишь бы его перестали бить. Знал токаре то, что как только он уйдет, мужик этот начнет поносить его на чем свет стоит, стараясь изо всех сил убедить в первую очередь самого себя в том, Что он вовсе не струсил, а просто не желал связываться с дураком. Что если бы только захотел, мог бы запросто разбить токарю рожу. Просто нафига мне это надо? Зашиб бы придурка ненароком, а потом сиди из-за него, урода такого. И прочая подобная жалкая болтовня. Молодая парочка со соседним столиком. Задроты. Мимоходом окрестил их токарь про себя. За огромные диоптрии на их переносицах. Не доев завтрак, собрала свои вещи и поспешила к желтому форду-фокусу. Токарь уже собирался отвесить притихшему дальнобойщику унизительный подзатыльник, как в этот самый момент услышал позади себя щелчок открываемой дверцы своей машины. Он обернулся.